Страница 436. Глава 6. Просвещение на службе политики в СССР. Политпросветительная деятельность правительства и населения. Статистика грамотности взрослого населения. Борьба с неграмотностью. Культ-поход. Пределы достижений в этой области. Книжное производство при советской власти. Его колебания. Состав книг по отделам. Рост и распространение газет в первые годы остановка при нейпе и новый усиленный рост, дифференциация органов печати, переход от поучения к обслуживанию местных интересов, рабкоры и селькоры, положение журналиста, печать переходит к руководству взглядами и деятельностью населения, газетный гипноз, другие отделы политпросвета, кино, изучение влияния книги на читателя, библиопсихология Рубакина – изучение вопросов журнализма, что читают в городе и деревне, неподготовленность учителя, непонятные слова, библиотеки и избы читальни, новые требования от печати и других просветительских учреждений «Сталин и Петр Великий». Мы переходим в этом отделе к обширной области внешкольного просвещения. Эта область, не менее чем область школьного преподавания, подвергалась непосредственному и постоянно усиливающемуся влиянию советской политики. Служебная роль советской просветительной работы сказывалась даже в самом названии: советы не просто просвещают народ, они занимаются политпросвещением. Несомненно, что в значительной степени, даже помимо их воли и особенно в первые годы, политпросветительная деятельность сливается вообще с просветительной и приносит соответствие. Пользу народным массам. Мы знаем, что большевики не являются инициаторами в этой области. Мы видели ту большую роль, которую сыграла тут же при старом режиме русская общественность. Но мы видели также, что ее работа всячески парализовалась тогдашней властью. Теперь власть как будто делала вид, что пойдет с общественностью в осуществлении самых крайних ее лозунгов. Мы сейчас увидим, что скоро от этой иллюзии ничего не осталось. Советская власть унаследовала от предыдущего режима неграмотность населения, доходившего в 1911 году до 61,7%. Перепись 1920 года дала увеличенную цифру безграмотных 68,1%, мужского пола 59,1%, женского пола 75,6%. Это, очевидно, объясняется влиянием годов войны и революции. По переписи 17 декабря 1926 года, предпринятой специально в виду введения общего обучения показания были благоприятнее: 49,2 процента безграмотных мужчин и 70,8 женщин, а в целом 64 Страница 437. -я. Это почти то же, что до войны. В частности, в школьном возрасте группы 10-17 лет процент неграмотности падал ниже средней цифры до – до 42,8 – 27,1% мужского пола, 47,6 46 – 46,7% женского пола в соответственных группах. Среди поколений молодежи, окончившей до развала школы 18-24 лет, неграмотность спускалась еще ниже, до 26,8-19% мужского пола и все же 46,3-47% женского пола. Но затем, начиная с 25-летнего возраста до 44-летнего, процент неграмотных обоих полов быстро начинал увеличиваться. С 22,8% до 34,1% мужского пола и с 56,3% до 76,8% женского пола. Рост неграмотности продолжался затем неуклонно среди поколения родившегося при Александре II с 40,5% до 65,4% мужского пола, с 80,7% до 93% женского пола и особенно среди остатка родившихся при Николае I. С 72,4% до 93,1% мужского пола, с 92,9% до 97,9% женского пола. Мы имеем здесь ретроспективное в сокращении всю историю уменьшения неграмотности за целое столетие. Советская власть решила во что бы то ни стало покончить с неграмотностью среди взрослых. Вопрос об этом был поставлен еще Лениным, который ставил в зависимости от грамотности все остальные успехи революции. «В стране безграмотное построить коммунистическое общество нельзя», — твердил он. «Безграмотный человек стоит вне политики». Декрет 26 декабря 1919 года, подписанный без предварительной подготовки Лениным, требовал принудительного обучения. 19 июня 1920 года учреждена была ВЧК по ликвидации неграмотности. Неграмотных было тогда насчитано 22 миллиона. Заготов, до 150 тысяч ликвидаторов. Первый порыв дал в 1920 21 годах сразу 40 967 ликпунтов и Миллион 1157 обучавшихся. Но затем в виду работа была снята с госнабжения, и дело начало быстро падать. Число ликпунтов в 1920-21 году – 40.967, 1921-22 год – 17.987, 1922-23 годы – 3.535. Число обучавшихся в тысячах – 1157,6 в 1920-21 году, в 1921-22 455,8 в 1922-23 110,8. Новый толчок был опять дан Лениным, предложившим ликвидировать неграмотность к десятилетию юбилею революции. 14 августа 1923 года в ЦИК и Совнарком напомнили, что ликвидация безграмотности есть наиболее важная и ударная задача народного просвещения. Число неграмотных было теперь определено в 17 миллионов. Расходы были отнесены на местные средства. Цифры показали рост ликвидации, но непрочной. С 1926 27 годов началось опять снижение. Число ликпунтов. 1923-24 годы 17363, 1924-25 годы 44375, 1925-26 годы 50952, 1926 годы, 46 826. 1927 годы 46826, 1927-28 годы 42177 число обучавшихся в тысячах 1923-24 годы 534,6, 1924-25 1396, 1925-26 годы 1639,3, 1926-27 1516,9, 1927-28 1318, страница 438. Как видим, усердие ликвидаторов было опять ослаблено. В чем же дело? В 1927 году Бондарев приводит ряд жизненных фактов, указывающих на причины равнодушия. Так один председатель окружного исполкома, у которого работа поставлена хорошо по этому пункту, говорил автору: что вы пустяками занимаетесь, ничего у вас не выйдет. Рецидив большой и вообще дело не стоящее. Профсоюзный работник в Ярославле был еще менее решителен. Ликвидация не грамотности есть не больше, не меньше, как ликвидация народных денег. Действительно, ликвидация обходилась дорого 6 рублей 17 копеек на неграмотного в сравнении с 15 рублями на школьника. Привлечь на пункты желающих было трудно. Посещаемость спускалась от 75 до 50 процентов. Обучишь миллион, но этим грамотность не увеличишь, ибо в России каждый год около нового миллиона переростков остается вне школы. А затем и школьники, и ликвидационные снова в большом количестве теряют грамотность. В три месяца прочно грамоте не научишь. По расследованию, произведенному в Ленинграде, оказалось, что после трехмесячного обучения 20% теряют грамотность. После шести месяцев число рецидивистов неграмотности понижалось до 5%. Школы малограмотных, которые могли бы помочь в этом случае, составляли не более 5-6% числа алик пунктов. Крупская правильно назвала это поражение не ликвидацией, а стабилизацией неграмотности. Ввиду всех этих неудач пришлось отодвинуть срок полной ликвидации неграмотности вместо десятилетнего юбилея Октябрьской революции до 1933-34 годов. Тогда рассчитывали, что если взять возрасты 11-35 лет, то число неграмотных определится в 11,5-13 миллионов, и что за эти годы 1926-27, 1933-34 можно будет употребить на эту цель из бюджета Наркомпроса до 85,7 миллиона рублей, из которых 38% возьмет на себя государство, а 62% — местный бюджет. На этом расчете приводимым Болдаревым, однако, не удержались. Пятилетний план ограничился возрастами 16-34 года. В этих пределах насчитывалось неграмотных 9,6 миллиона человек. По плану наркомпроса из этого числа к 1932-33 годам должно было быть обученным за вычетом рецидива и отсева 6,6 миллиона. Было рассчитано, что неграмотных останется тогда только 2 миллиона, в предположении, что отсев уменьшится с 34% до 19%. По мере наступления сроков и тут расчеты оказались преждевременными. Снова проявились нехватки и усиленная нервность. 24 мая 1929 года ЦК ВКП распорядился удвоить намеченное на следующий год число ликвидирующих неграмотность – 4 миллиона вместо полутора. 9 сентября 1929 года план был переработан в смысле сокращения срока полной ликвидации с 5 до 4 лет. Определены были ближайшие сроки ликвидации для разных категорий – рабочие в первую очередь в год колхозники в 2 года. Возраст поднят до 50 лет. 9 ноября 1929 года. Года новая перемена. Колхозникам тоже срок ликвидации неграмотности сокращен до одного года. Страница 439. Этот план велено выполнить во что бы то ни стало. По инициативе комсомола объявлена была компания, известная под названием «Культ похода». Этот поход охватил не только ликвидацию неграмотности, но и другие методы политпросветительной работы. Культ походники пошли еще дальше наркомпроса и в 1929-30 годах вместо 4 миллионов тянули в ликвидацию 10 миллионов неграмотных. В походе этом было проявлено много энтузиазма и местные, чисто личные инициативы. Жажда просвещения в массах, сказала и тут, совершенно независимо от партийных задач ликвидационной кампании. В какой обстановке проходила ликвидация, и к чему она приводила, видно будет из нескольких примеров, приводимых в агитационной брошюрке римского. Вот письмо деревенской ликвидаторши Богачевой Московского округа Ленинского района инспектору Политпросвета. Работаю на ликпункте скоро три месяца, но насчет литературы очень скверно. Верно. Дали всего только по одной тетради, а сейчас мне на чем заниматься. За квартиру ни копейки не платили, мне тоже не платят за мою работу. Ходить мне к ученикам не близко, за 4 километра в один конец. В Прокопове ходят 14 человек, да и у нас, в Дудищево, 5 человек ходят ко мне на дом. В неделю приходится заниматься 4 раза. Ученики писать и читать стали очень хорошо. Задачи решают, букварь проходим... Нужны другие книги. Но вот работа кончена с успехом. Шесть человек хотят учиться дальше, и Богачева думает продвигать их дальше навстречу советской власти. Тут, однако, для нее самой возникает вопрос совести, и она желает сказать свою откровенность инспектору. «Местные власти предлагают взойти в партию, но я что-то страшусь. Много еще во мне старого быта. Читать книжки приходится не слишком много. Иногда сидишь целый вечер и задумаешься. какой-нибудь одной стороне надо присоединиться, а то ни туда, ни сюда. В деревне, сам знаешь, очень разбивают». Если бы в городе, тогда другое дело. Посоветоваться не с кем, конечно, мать моя и отец против, а с девчатами поговорить они только смеются. Сами на собрания не ходим и в комсомол не хотим. Прошу по моей просьбе объясни мне все подробно. Книжек научных каких жизненных нет ли?» Но в защиту партийцев я целиком отдаюсь. Результат нетрудно угадать. Богачева вступила в партию. Вот другой пример. Солдат Бубликов, брат Львов, сражался с Деникиным. Теперь избран в правление колхоза, открыл у себя в хате ликпункт без всякого школьного обзаведения. Нет классной доски, мало тетради, нет карандашей. Ученики, 12-20 человек, приходят со своими табуретками. Учитель по букварю «Красный пахарь» диктует, отрубая слова. «Пишите, ребята, идете, течете по улице, народная толпа». Кругом знамена красные, как маковые цветы. Как говорю, так и пишить. Страница 440. Как начинаю писать, пишите всегда с большой буквы, а потом уже идут маленькие. И в своем дневнике учитель-солдат отмечает, Проработана в школе, Из 16 декабря 1929 года проработано по арифметике писание простых и названий цифр от первого до тридцатого. В январе с 4 по 14 такой-то не посещал занятий, потому что был уехавши в Харьков, а две незамужних бабы не учились и утопали во тьме. Третий пример казачья станица Васютинская на Кубани. Местная ячейка общества дало неграмотность. На всероссийском смотре получила за выдающуюся деятельность на фронте массового просвещения первую премию кинопередвижку. Ячейка работала с 1924 и в 1927 году закончила работу по ликбезу, обучив 1030 неграмотных из 1230. В ее школе малограмотных кончили 260 человек. Кое-кто прошел в школу взрослых повышенного типа и дошел до вузов. Политпросветительный итог следующий. 5 человек вступило в партию, 16 – комсомол, 5 человек выбрано в станичный совет, в женоделегатке прошло 73 женщины, в добровольное общество вступило 115 человек, подписчиками библиотеки состоят 72 человека. Это своего рода рекорд. Общий итог движения, конечно, ниже рекордных достижений. В нем особенно отчетливо выявляются препятствия, мешающие осуществлению широкого обхвата культпоходного движения. Слабое участие коопераций, профсоюзов, недостаток учебников, стихийный характер движения и слабый охват колхозников и промышленных рабочих, как раз поставленных на очередь текущего года. В районах коллективизации посланы в спешном порядке особые культбригады, что вышло из всей этой лихорадки сказать трудно, но сами участники движения утверждали, что без помощи других приемов политсовета, распространение книги, библиотек, курсов и рабочих университетов для взрослых из пчиталин, крестьянских красных уголков, спектаклей, кино, клубов обойтись в культурном походе невозможно. Прежде чем перейти к сети всех этих политпросветительных учреждений, мы остановимся на основном и главном на продукции книги и газеты в Советской России. Мы знаем, что в этой области советская власть получила большое наследство от предыдущего периода истории. Судьба этого наследства была приблизительно такая же, как и наследство школы, литературы и так далее. Сперва более или менее пассивная рецепция, потом разрушение и, наконец, реставрация, стремящаяся поставить дело на новое основание, но в конце концов принужденная считаться с прошлым. Переход от этого прошлого книжной и газетной продукции советского периода ознаменовался прежде всего конфискацией печатных средств и запасов старого режима. В первую голову были национализированы типография и бумага, необходимые для издания советских книг. Страница 441-я. Газета была гибким и могущественным орудием советской пропаганды. В ее значении большевики должны были убедиться еще во время подготовки переворота. Но еще важнее были агитки, плакаты, листовки, мелкие брошюры, объяснившие массе цели совершившихся событий и боровшиеся с врагами коммунистической власти и идеологии. В ЦИК и Петроградский совет выпустили за 1918 1919 годы до 150 названий всего этого материала, тираж которых иногда доходил до 200 тысяч Эземпляров. Военный комиссариат бросал на фронты гражданской войны и в Красную Армию же массу взрывчатой литературы. Наркомпрос монополизировал более 50 русских классиков и издал додюжины их по старым конфискованным матрицам, издал массу брошюры, сочинений по новой педагогике. Новое партийное издательство Прибой и коммунист печатали первое агитационные брошюры, второе тяжелую артиллерию сочинений Маркса, Ленина, Бухарина, Каутского и так далее. В октябре 1918 года Москва муниципализировала 152 книжных склада и магазинов более 10 миллионов экземпляров по огульной оценке на 5-6 миллионов рублей. Крупные склады, как Сытин, Думнов, были прямо переданы печати по оценке в 4-5 миллионов. Наконец, декретом 20 апреля 1920 года были национализированы все книжные запасы в стране. Петербургские запасы были не менее московских, и провинция дала запас на 3 миллиона рублей. Так что Общая стоимость конфискованного книжного товара составляла не менее 25 миллиардов довоенных рублей. Частные газеты и издательства прекратили существование уже к концу 1918 года. В ЦИК утвердил 19 мая 1919 года существование государственного издательства как центрального регулирующего органа, занявшего среди советских издательств первое место. В первый же год госиздат напечатал 250 названий, не менее чем в 10 миллионов экземплярах. Некоторые издания в 100, 200, 400 тысяч экземпляров, в 1920 году уже 623, в 1921 – 777 названий. Однако же общая цифра книжной продукции в эти годы военного коммунизма непрерывно падала. Мы знаем, что это падение началось еще в 1913 году, и кривая продукция круто спускалась в годы мировой войны. Теперь это падение продолжалось и достигло своей низшей точки в 1920 году — 3260 названий. Надо сказать, что за эти годы книга не считалась предметом торговли и почти не имела цены. Потоки печатной бумаги текли и распределялись в населении почти безденежно. Советские издания работали за счет бюджета. В 1920 году книжная торговля и вовсе прекратилась. Решительную перемену во всех этих отношениях принесло введение НЭПа. Как и в других областях производства, книжное дело было переведено на хозяйственный расчет. Декрет 28 ноября 1921 года установил гонорар за печатные произведение. Декрет 12 декабря разрешил частное книгоиздательство и торговлю. Страница 442. Однако же еще 16 августа 1921 года исключительное право печатания учебников было сохранено за госиздатом. В ближайшие же месяцы открылось в одной Москве 58 частных издательств. Через год в СССР числилось 500 книжных предприятий. В 1923 году 752, к 1924 – 1127 и к 1925 году – 2056. Но это были по большей части очень маленькие издатели и лавки частью даже фиктивные. Их доля в общем книжном сбыте падала с 10-12% в 1923 году до 6,4% в 1925 а в издательстве с 20% в 1922 году до 7% в 1925. Правительственные предприятия составляли к 1924 году 61% общего числа, а к 1925 году уже 80%. Книжное производство с этого времени стало быстро расти вверх, почти удваиваясь каждый год по количеству экземпляров. 1922 год. Название – 7843, экземпляров – 33 миллиона. 1923. Название 10 810. Экземпляров 67 миллионов. 1924. Название 13 126. Экземпляров 110 миллионов. 1925. Название 23 267. Экземпляров 242 миллиона. Однако же этот лихорадочный рост, как скоро оказалось, также быстро привел к кризису сбыта книги. Появилась затоваренность как результат перепроизводства. В чем же было дело? По поручению бюро-издательства Поршнев произвел специальное расследование причин кризиса. Эти причины, по его заключению, прежде всего, сводятся к изменению социальной основы владения предприятиями, оставившему за участником не более 6-10% производства. В результате этой перемены получилось преобладание политических и культурно-хозяйственных задач вместо частного коммерческого интереса. Другими словами, производство книги соображалось не с потребностями читателя, а с намерением власти внушить читателю свою собственную идеологию. Здесь, как и в школе, попытки воздействия сверху столкнулись с сопротивлением среды, большей частью пассивным, но иногда и активным. Прежде всего, как мы видели, в массу шли до революции книги религиозные. Этот отдел был совершенно исключен из новой продукции. Затем учебники. Монополизированные правительством, они и теперь остались на первых местах. Но ввиду частых перемен в программах школы, Старые учебники остались на руках у правительства. По свидетельству Поршнева, в неликвидных запасах преобладают учебники 1923 года, забракованные программой ГУСа 1924. Затем затоваренность объясняется перепроизводством книг по отделам общественных наук, ленинизму, массовой литературе, искусству и ведомственных изданий. Последние, неподлежащие продажи, засоряли книжную продукцию в очень большой мере. По вычислениям Комитета по делам печати в 1927 году только 54% этих изданий входило в товарную часть продукции, остальные 46% служили надобностям административного аппарата.